Глава 11. Ночью я так и не уснул. Ворочался сбоку бок, думал о тилье. Жара и духота в Ульфгарде не мешали спать. Напротив. Из открытого окна в спальню проникал пропахший осенней сыростью воздух, приносивший прохладу. В о таком я мог только мечтать. Но пока я ничему не радовался. Вновь и вновь прокручивал в голове рассказ дяди, пытался отыскать в нем незамеченные раньше моменты. На Но слова нормы я не обижался, а со стороны поступок Тилья действительно выглядел странно. Вот только в те обвинения, которыми сыпала на мою подругу рыжая, я не верил. Решительно отметал их прочь, лишь раздраженно морщись Тилья не могла от меня сбежать. В этом я ни на миг не усомнился. Сбежать? Звучало смешно. Как будто я держал ее рядом с собой насильно. Но вот с какой целью Тилья отправилась в Вселенную, я мог только гадать. Этим и занимался до самого утра. Перебрал множество вариантов. От самых простых она отправилась в имперскую столицу, чтобы найти меня. До невероятных. Тех, о которых твердила норма. Так и не пришел к определенному выводу. Лишь понял, что пока у меня нет другого варианта, как только понадеяться на помощь деда. Ну не идти же мне штурмовать зал порталов. Хотя на рассвете я всерьез обдумывал и эту идею. Вот только не решил, как именно смогу заставить оператора ПК отправить меня в нужное место. Вряд ли он согласится на мои уговоры. Скорее пойдет на мои условия по принуждению. Вот только кто же мне позволит его принуждать? В башне с камнем порталов достаточно воинов для того, чтобы поумерить мой пыл. Утром перестал над собой измываться, оставил попытки уснуть, спустился в кухню, где уже суетились слуги. Вновь испытал неловкость от униженных поклонов в мой адрес, но не почувствовал желания затевать разъяснительные беседы. Меня сейчас беспокоила судьба Тилии. Нет, я не переживал за нее. давно уже понял, что моя подруга далеко не беспомощна даже радовался тому что она сейчас не испытывала нужды в деньгах я переживала из за того что могу не увидеть ее сегодня и даже завтра уверен что тилья скучала по мне не меньше чем я по ней а потому и не понимал причину ее поведения но ведь та наверняка была не сомневался в этом тилье всегда казалась мне здравомыслящим человеком уход же моей подруги вселену выглядел нелогичным неправильным Поэтому он меня и настораживал, заставлял волноваться. На кухне меня ждало неприятное открытие. Не обнаружил ни зернышка кофе. Как мне объяснили слуги, в Ульфгарде этот напиток не пользовался популярностью. Да и мой дед, как оказалось, его недолюбливал. Управляющий, седовласый крепкий мужчина, пообещал сегодня же исправить возникшее недоразумение. Вот только это не изменило того, Что я встретил новый день, пребывая в отвратительном настроении? Норму я увидел, когда рассматривал в окно деревья осада. Размышлял о том, что сегодня мне не оставалось ничего иного, кроме как заняться тем, ради чего и покинул родные края. Магией. И только пришел к такому выводу, заметил бредущую по дорожке к дому рыжую отметил, что ее волосы соответствовали времени года, они очень походили на окрасившиеся в красный цвет листья рябины. Принцесса с порога заявила, что разделит со мной завтрак, что сбежала от застолья с родителями, решила составить мне компанию. К ее сообщению отнёсся равнодушно, не обрадовался, но и не расстроился. Особого желания общаться с Нормой я не испытывал, но все же надеялся узнать от нее хоть какие-то новости о поисках Тильи и в то же время понимал, что те едва ли уже начались. Принцесса подтвердила мои подозрения. К поискам моей подруги пока не приступили. «Ну а как ты думал, мальчик?» — сказала Норма. «Где бы я вчера искала твоего деда? Он, знаешь ли, не сидит в селе ни на одном месте. Чтобы я могла к нему кого-то отправить. Тем более теперь, когда расхлебывают последствия твоей выходки. А у меня нет собственного пока. Да и...» Это в империи я была принцессой, а здесь я всего лишь малолетняя книги, не одна из многих. Пришлось моих родителей подключить к поиску. Состроила кислую мину. Чего я только не выслушала вчера от своего папаши. Капец, эти унижения я твоей колченогой обязательно припомню. Давно меня так не чехвостили. Мне, как и тебе, идти в селену запретили. Я же теперь в изгнании. но отец пообещал встретиться сегодня с твоим дедом. Передать тому мою просьбу. А раз пообещал, то можешь быть уверен, мальчик, что папа обещание выполнит. Через день-два. Должно быть, эмоции отразились на моем лице. Потому что норма сказала. А ты как думал? Селена, это не твоя родная деревушка. Даже деду на поиски колченога понадобится время. Капец. Да там, только чтобы добраться из одного конца города в другой, нужно угробить весь день. Или ты считаешь, что по имперской столице люди твоего деда будут сновать через порталы? «Не будь таким наивным, мальчик!» «Не забывай, что там едва ли не на каждом углу стоят глушилки портальных сигналов!» Принцесса стряхнула с моего плеча невидимые пылинки. «Через день-два!» — продолжила она. «Тилью найдут. Обязательно найдут, мальчик!» «Сможешь выяснить у нее, и почему она сбежала, и куда подевала твои деньги, а заодно узнаешь, что всю эту ерунду о своей удаче ты просто выдумал. Принял фантазии за реальность. Я спрашивала в нашем храме всех богов. Человечка не может подарить оборотню удачу, это точно, и не способна родить ему детей. Посмотрела мне в глаза. А я смогу, ли, Нур? вот увидишь, шагнула ко мне. Я едва сдержал желание поморщиться, выделив среди прочих запах ванили. Убрал со своей талии руки нормы, покачал головой. «Мне все равно, что случилось с золотом», — сказал я. «И безразлично, что думают служители храма. Я хочу увидеть Тилью как можно скорее». После завтрака мне доложили о том, что явился Сиер Норкит Китмулон. Его появление не стало неожиданностью. Норма предупредила, что уже сегодня я смогу приступить к занятиям. И вести их будет мой знакомый учитель, который утомил всех вопросами о том, когда сможет посетить имперское магическое хранилище. Возможность вновь оказаться в пещере сокровищ, по утверждению принцессы, позволила Сиеру-Варжунору смириться с бегством из Сиер-Кит-Мулон подтвердил ее слова, заверил, что с радостью поможет мне постигать науку и будет счастлив сопровождать меня к месту обучения в то самое магическое хранилище. Выглядел учитель вполне нормально. Глаза его блестели в предвкушении встречи с текстами и артефактами из пещеры сокровищ. На лбу Сиера-Варжунора все так же блестели капли пота. Точно вокруг царила жара имперской столицы. Учитель то и дело извлекал из кармана свой белый платок. Первым делом я попытался извиниться перед ним за то, что по моей вине у него возникли неприятности. Заверил, что сожалею о доставленных ему неудобствах. На лице Сиера Китмулон Мулон тут же выступили крупные капли влаги. Он смахнул их платком, тщательно подбирая слова. Не глядя мне в глаза, Сиер Варжунор попросил меня не задавать ему вопросы, не касавшиеся магии или сопутствующих ей тем наук, и не рассказывать ему ни о чем, что не имело отношения к нашим с ним занятиям. «Я всегда старался держаться в стороне от интриг и дрязг кланов», — сказал учитель. Я ученый, исследователь, не политик. Разбираюсь в магических науках и смею вас заверить, молодой человек, разбираюсь в них очень хорошо. В этой сфере я один из лучших специалистов. Причем не только в Вселенской Империи, на всем континенте. Вот только на то, чтобы вникнуть в прочие аспекты нашей жизни, у меня обычно не доставало времени. В них я вам не советчик. К тому же у меня семья. Фиервар Жунор не договорил, вздохнул. «Понимаю», — сказал я, — «постараюсь не вовлекать вас в свои проблемы. Благодарю вас». В этот раз я уже знал, что нам предстоит. Потому велел слугам собрать запас продуктов на весь день. Собирался задержаться в пещере сокровищ до вечера. Не хотел, чтобы голод отвлекал от занятий. Сиер-Варжу Нор поддержал мое желание. По его лицу понял, что учитель с радостью бы перебрался в имперское магическое хранилище не только на день, на годы. И обошелся бы он при этом лишь духовной пищей. Норма проводила нас до башни, шагая через портал, я чувствовал на спине ее взгляд. «Сьерва расскажите мне о портальных камнях», — попросил я. Мы с учителем облюбовали небольшой стол поблизости от стеллажей с заключенными внутри стеклянных шаров магическими конструкциями. Здесь я собирался продолжить изучение божественного алфавита. Шаров с буквами вокруг нашлось предостаточно. Я развалился в потертом кресле напротив шара с конструкцией Вил. Решил сегодня начать с нее. серкит Мулон приволок к себе стул с высокой резной спинкой, он приготовил для ознакомления толстенный том с золоченными вензелями на темном кожаном переплете. В воздухе летала потревоженная нами пыль. Самые мощные запахи испускали наши продукты, в особенности кровяная колбаса и сырные лепешки. Голода я пока не чувствовал, потому к аромату еды отнесся с равнодушием. Лишь вновь пожалел, что остался без кофе. Телья приучила меня по вечерам заучивать буквы, вдыхая пьянящий аромат свежесваренного напитка. еще пахло пчелиным воском, креоксаном алхимических фонарей и старой кожей. Не намека на душок плесени или шерсти грызунов. Что именно вы бы хотели о них узнать, молодой человек? Спросился яркий Тмулон. Он продолжал разговаривать со мной, как с обычным учеником. Вел себя так, точно не видел моего обращения около академии. Казалось, его совершенно не смущал факт, что я не человек. Все, сказал я. «Что они из себя представляют, как их использовать и, наверное, самое главное, как их создают?» «Хм, не самые простые вопросы», — Сьервар Жунор постучал пальцем по кожаному переплету. «Двумя словами тут не обойдешься», — сказал он. «Тема сложная. Обычно ее проходят на старших курсах. Без использования специальных терминов в объяснениях раскрыть проблематику не получится». Особенно ту часть, что касается управления сетью пространственных портальных линий. Но каждый термин — сам по себе тема для отдельной, не самой короткой лекции. Пожевал и губы. Дожидаясь ответа, я рассматривал лицо учителя. Только сейчас увидел, что у него на лбу появилась глубокая морщина. Во время занятий в академии я ее не замечал. Да и паутинка около глаз Ера Китмулон, как мне показалось, с тех пор заметно разрослась. Сиер Варжуннор вновь поскреб, ногтем переплет книги и вдруг вскочил со стула. Жестом призвал меня оставаться на месте. Кажется, я представляю способ предоставить вам нужные разъяснения, завел он. Чуть не забыл, где мы с вами находимся. Это место богато не только на разные диковинки, но и на источники ценнейших знаний. Я вспомнил, где вы сможете отыскать подробнейшие ответы на свои вопросы. Когда-то я сам получил их из этого же источника. Обождите пару тактов, молодой человек. Учитель проскрежетал по полу ножками стула, засеменил вдоль шкафов и вскоре свернул в соседний ряд, оставив меня за столом в одиночестве. Я отметил, что направился он в сторону отдела с трудами по магии. И не ошибся, потому что долго мне скучать не пришлось. Вернулся Сиер Варжунор быстро с книгой. Он бережно обнимал ее двумя руками, прижимал к груди. Я взглянул на его ношу. Небольшого формата, примерно как тома с историями о Валеском. В простом однотонном переплете без надписей и украшений. Старинная. Края страниц потемнели от времени и пыли, корешок переплета выгорел. И явно ценная. Судя по тому, с каким трепетом и неприкрытым восторгом смотрел на нее Сиер Китмулон. Учитель аккуратно положил книгу на стол. Это бесценный рукописный труд Сиера Варахлуса Китсиоль, сказал он. Посвященный интересующий вас молодой человек теме. Когда-то он открыл мне глаза на проблематику перемещения в пространстве. Портальные камни — давнее изобретение, сделанное задолго до рождения Сиера Варлуса. Но именно Варлус внес в плетение ПК множество полезных изменений и дополнений. Вот здесь. Сиер Варжонор указал на книгу. Сиер Варлус Китсиоль подробно и доступно изложил на бумаге теорию путешествия сквозь пласты пространства нашего мира. Все дальнейшие исследования в этом направлении обязательно опирались на вот эту его работу. Слог ученого, признаюсь честно, тяжеловат, но его наставления, размышления и рекомендации гениальны, а созданное им плетение ПК до сих пор остается неизменным. Учитель вздохнул: И скорее всего оно таковым и останется, добавил он, если только не появится гений, способный внести в него сокращение. Такие, что не нарушили бы его работу, ведь главная проблематика портальных камней в наше время свелась к тому, что почти не осталось магов, способных воспроизвести их плетение. И дело не в его сложности, а в его огромной для нынешнего поколения магов энергозатратности. Сьер-Варжунор уселся на стул. «Каков ваш базовый объем энергии, Сьер-Князь?» — спросил он. Если мне не изменяет память, семерка в карцевом измерении. Солидный по нынешним временам показатель, но совершенно недостаточный для плетения конструкции пока. Чтобы вы представляли всю трагедию ситуации, молодой человек, озвучу вам минимальные требования для создания портальных камней. Девятнадцать. Это в карцевом измерении, разумеется. Я удивленно вскинул брови. Вот именно. Поддержал мою реакцию Сиер Кит мулон Раньше, еще две-три сотни лет назад, у магиков не возникало проблем с созданием новых ПК. Тогда камни казались простой и обыденной вещью. Теперь дела обстоят иначе. Отношение со стороны людей к камням телепортации уже изменилось. Ведь те стали остро необходимым и невосполнимым ресурсом. Признаюсь, даже я не потяну их создание. Их плетение теперь доступно единицам. Он покачал головой. Так дело обстоит не только в Вселенской империи, на всем континенте, а, возможно, и во всем мире. Вот еще одно доказательство тому, что магия скоро исчезнет из нашей жизни, молодой человек. Станет нам недоступной. Как теперь вот это плетение. Как и многие плетения, что написаны в старинных книгах, собранных в этом хранилище. Потому в нашей академии и звучат все громче голоса приверженцев коротких заклинаний. Усмехнулся. «Но разве можно сократить вот это?» Сиер Жунор указал на книгу Варлуса Китсиоль. «И разве можно творить настоящую магию без знания божественного алфавита?» Сказал он. «Возможно, в обозримом будущем кто-то сумеет обойти те ограничения, что придумали для нас природа и божественная воля, хотя бы с использованием тех же зерен карца, к примеру». «Представьте, молодой человек, как кто-то, наконец, решит проблему недостатка объема маны. И мы сможем воспользоваться всем этим!» Он развел руками, вновь указывая на стеллажи хранилища. «Вы представляете, какие свершения нам станут доступны! Древние маги страдали от недостатка знаний. Вот они, знания, собраны в этом зале, но мы уткнулись в другую проблему!» Сможем ли мы с ней совладать? Вот в чем вопрос. Станут ли все накопленные нами знания источником нашего величия, или останутся лишь бесполезным хламом, как сейчас? Ответа на эти вопросы вам пока никто не даст. — То есть магия может и не исчезнуть, — уточнил я. Учитель вздохнул. — Без нового божественного вмешательства ее у людей бесспорно будет становиться все меньше, — сказал он. Но человек — разумное существо. Он вполне способен продлить агонию магической науки, хоть при помощи того же Карца. В свое время кристаллы произвели настоящую революцию в сфере бытовой магии. Теперь они прочно вошли в нашу жизнь, экономя магикам энергию и время. Кто знает, что человек придумает завтра. сиер варжунор пожал плечами. — Не думаю, что открою вам секрет, молодой человек, — сказал он. — Если сообщу уже не одно столетие ученые бьются над проблематикой нехватки маны пытаются черпать магическую энергию непосредственно из накопителя научиться восстанавливать магический резерв организма из карца что было бы сумей магики к собственному резерву добавить объем десятков сотен камней представляете какие бы это открыло для нас возможности но пока это у них не получается сказал я на лице учителя расцвела печальная улыбка «К сожалению», — сказал Сиер Варжунор, — «пока мы не умеем даже создавать неразрывную цепочку из карцов для использования в тех же артефактах». Вы понимаете, о чем я говорю? Я уже не вспоминаю о гигантских конструкциях заклинаний наподобие плетения для ПК. Но представьте, к примеру, то же заклинание Роза, что мы рассматривали с вами при прошлом визите сюда. Его вполне возможно было бы заключить в тот же Жезл. Он развел руками, показывая размеры воображаемого артефакта. Однако всплывает проблема с наполнением плетения энергии. Как вы помните, маны для розы требуется не так уж много. Но объёма одного карца недостаточно. А задействовать 5-6 накопителей, не прерывая процесса заполнения контуров, мы пока не научились. Потому сложные плетения по-прежнему остаются доступны немногим. Для их использования нужно не только иметь необходимый объем резерва, но и владеть божественным алфавитом. Учитель указал на стеклянный шар с буквой. «Так что вы находитесь на правильном пути, молодой человек», — сказал он. «Знание божественного языка пусть и не сделает вас всемогущим, но точно позволит возвыситься над теми недоучками, что ограничили свои возможности короткими формами. А там, кто знает». Будущее непредсказуемо. Его глаза подернулись мечтательной пеленой. Но даже если при нашей жизни не случится прорыва в изучении магии, вам и с вашей семеркой найдется с чем поэкспериментировать. В собранных в этом хранилище трактатах есть описание и не слишком энергозатратных, но в высшей степени любопытных конструкций. Что ж, тогда продолжу зубрежку, сказал я, придвинул к себе стеклянный шар. А за книгу спасибо. «Почитаю ее перед сном». Сиер-Варжунор покачал головой. «Из пещеры сокровищ нельзя выносить экспонаты, Сиер-Князь», — сказал он. «Это одно из главных условий допуска сюда». «За пределами этих стен запрещено даже упоминать о содержимом магического хранилища, да и о самом хранилище тоже». Я ухмыльнулся, махнул рукой. «Мне об этом не говорили?» На занятиях в пещере сокровищ я чувствовал бы себя счастливым, если бы не постоянные мысли о Тилье. Беспокойство о подруге часто мешало мне сосредоточиться на той или иной задаче. Но Сиер Варжу Нор все равно остался доволен моим усердием. И в особенности тем прогрессом, который я показывал при изучении божественного алфавита. Ну а мой способ запоминать буквы и вовсе поначалу привел его в восторг. Вместе со мной Сиер Варжунор разглядывал конструкцию из огненных линий, что я сооружал в воздухе перед собой, тыкал пальцем в огрехи, сыпал советами, позабыв об обычной для него сдержанности. Гигантские огненные конструкции вновь стали мне недоступны. Симбиоз с огнедухом завершился при обращении. Но собственного запаса огня у меня теперь хватало на создание не таких уж и маленьких узоров, вполне годных для тренировок. Десять букв. Десять! Итоги моих дневных трудов впечатлили не только Сиерра Варжунора, но и меня. Ни разу до сегодня я не добивался столь значимых успехов. Они вскружили голову, заставили строить грандиозные планы. Ведь тот момент, когда мне покорится весь вспомогательный алфавит, теперь казался удивительно близким. Речь шла уже не о годах или месяцах, а о считанных днях. Я очень хотел поделиться своей радостью стильей. Гордо поведать ей о своих достижениях вновь помечтать вслух о нашем будущем, об ожидавшей нас славе и о высокой башне в центре имперской столицы. Сгробастать подругу в объятия и закружиться с ней по комнате, слушая ее похвалы и звонкий смех. Подставлять лицо для ее поцелуев, прижимать подругу к себе и чувствовать, как часто бьется в ее груди сердце. Уже после обеда мне стало сложно концентрировать внимание на магических плетениях, не думать о телье. Десятую за сегодняшний день буквы я заучивал чуть ли не дольше, чем потратил времени на три предыдущие. Сер Варжунор заметил это, предложил завершить занятие. Он посчитал мою рассеянность усталостью. Заявил, что мое обучение требует не только напряженных усилий, но и отдыха. Никто из охотников, встретивших нас на выходе из зала с портальным камнем, не попытался отобрать у меня книгу. Хоть я и не думал ту прятать. Держал на виду, приспокойно вынес ее из башни. Попрощался до завтра с Яром Варжу Нором. Отправился домой. В доме деда я застал Норму, чему не очень-то удивился. Впрочем, сегодня я даже хотел ее увидеть, чтобы расспросить о Тиле. Рыжая скользнула любопытным взглядом по рукописному труду Сиеравар Лусаки зажатому в моей руке. Усмехнулась, но промолчала. Промолчала о книге, но не смогла не пройтись колкими замечаниями по моей внешности. Отметила мой недостойный князе внешний вид, испачканную пылью одежду, чумазое лицо. Попыталась пристыдить, но вновь обозвала меня деревенщиной. «Я отмахнулся?» — спросила Атилья. Норма не обрадовалась моему вопросу, ускривилась, точно надкусила кислый фрукт. Заверила, что ее отец связался с дедом, передал тому мою просьбу. «И что сказал Сьервар Фелтин?» — спросил я. «А что он должен был сказать?» — переспросила Рыжая. «Может, и ответил что-то, не знаю. Папа мне об этом не говорил, а я не спрашивала. Найдет он твою колченогую мальчик, не переживай. Далеко она от нас не сбежит, да и не спрячется». Нашел же дед тех магов, что меня похитили. Им затеряться в селени было проще, чем беглой Розе. Так что отыщется твоя подружка. Да и денежки твои тоже найдутся. Слуги в доме засуетились, повинуясь указаниям нормы. Никто из них не ставил под сомнение ее право распоряжаться в доме деда. Хотя управляющий все же попросил меня подтвердить некоторые приказы рыжий. Я сообщил ему, что голоден. Согласился, что ужин сегодня можно подать раньше обычного. За ужином Норма объявила, что останется ночевать в доме моего деда. Сказала, что уже велела слугам приготовить для нее гостевую комнату. Говорила спокойно, смотрела мне в глаза, дожидаясь моей реакции. Ее уши и щеки при этом порозовели. Норма рассказала, что к ее родителям сегодня нагрянули гости из Селены. Все с семьями. На отвиск детишек в голове звенит. Пожаловалась, что в родительском доме теперь ступить некуда. Она оттуда сбежала. Решила переждать наплыв гостей у меня. «Такое чувство, что у папаши сегодня юбилей», — сказала принцесса. Отродясь к нам не приходило столько народу, разве что в день моего рождения, но я этого, как ты понимаешь, не помню. Да и не только у нас сегодня столпотворение. По Вульфгарду к тебе шла, как поселение. Не поверишь, мальчик, столько смуглых рож я здесь отродясь не видела». Но «Я равнодушно пожал плечами», — сказал. — Оставайся, я не против. Где и что здесь находится, ты знаешь не хуже меня. Рыжая улыбнулась, явно довольная моим ответом. Я отодвинул пустую тарелку, поставил перед собой чашку. Слуга тут же оказался рядом, налил мне из кувшина темный напиток. Воздух наполнился восхитительным ароматом. Я принюхался. Блаженно зажмурился. Управляющий не подвел. К ужину мне подали кофе. Вечером я заявил Норме, что устал, спрятался от ее назойливого внимания в своей комнате, махнул рукой на обиженный взгляд принцессы. Общению с Рыжей после ужина я предпочел чтение, вынесенной из имперского магического хранилища книги. Листать желтые страницы с блеклыми, неровными и часто неразборчивыми строками. Сьервар Луис Кетсиоль явно пренебрегал каллиграфией. Нравилось мне несравнимо больше, чем смотреть на посыпанное веснушками лицо принцессы. И уж тем более читать книгу было приятней, чем слушать бредни Нормы о том, что Тили не нужен глупый малолетний оборотень, что Тили меня уже позабыла, загробастала мои деньги и давно нашла себе покровителя из великоклановых. Для Розы это обычное дело. Ближе к полуночи слышал, как Норма подходила к моей двери. Распознал ее шаги, почувствовал ее запах. Рыжая долго стояла рядом с комнатой, где я ночевал, прислушивалась. Кажется, даже заглянула. Я изобразил спящего, уронив лицо на странице книги. Войти в мою спальню принцесса так и не решилась.